Кто спорит? Хорошо, что делаются вещи, которые служат человеку. Но нехорошо, если человек становится мусорницей для вещей. Глава 72. Мой отец говорил: созидать вот главное. Есть ли в тебе мощь создателя? Не работай устроителем. Сто тысяч помощников будут служить созданному тобой и питаться им словно червем мясом. Зачиная религию, не пекись о догмах. Сто тысяч толкователей позаботятся, чтобы они были. Созидать значит создавать жизнеспособное В творчестве нет формул. Если однажды вечером я причалил к городскому кварталу, что сполз к морю, как нечистоты, то вовсе не для того, чтобы рыть там канавы, устраивать поля орошения и дорожную службу. Я принес любовь к выскобленному порогу, и эта любовь породит мойщиков тротуаров, службу полиции,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 И можно ли в чем-то упрекнуть меня, если от распахнувшейся шире у тебя захолонуло сердце? Если эта женщина и впрямь сделалась красивее, а равнина просторнее? Я господствую, но мое господство не отставляет следов. Знаков. Ты не видишь их. Против чего тебе протестовать? Только так...